Когда кончится это безобразие? Я увидел, что это обыкновенная черепаха И нисколько не боясь ответил Покуда не выловлю всех пиявок в вашей грязной луже Я готова откупиться от тебя, дурый -э мар Чтобы ты оставил в покое наш пруд И больше никогда не приходил Тогда я стал издеваться над черепахой «Эх ты, старый плавучий чемодан, глупая тетка Тортилла! Чем ты можешь от меня откупиться? Разве своей костяной крышкой, куда прячешь лапу и голову? Я бы продал твою крышку на гребешки!» Черепаха сказала. «На дне пруда лежит волшебный ключик, и я знаю одного человека, он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик».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 Синьор Карабас-Барабас увидел меня. — Ага! Ты подслушиваешь, негодяй! И он кинулся, чтобы схватить меня и бросить в огонь, но опять запутался в браде и со страшным грохтом, опрокидывая стулья, растянулся на полу. Не помню, как я очутился за окном, как перелез через изгородь, в темноте шумел ветер и хлестал дождь,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 ki ki ki ki ki